А вот была история. Один из приятелей князя Дмитрия Васильевича Дашкова удивлялся, что тот встречается с одной дамой, которая и не молода, и не красива. Дашков на это ответил. «Что радости прыгать за молодыми, если бы ты знал, как она благодарна!»